Глава 17 Раз уж приглашение пришло именно Веселому Роджеру, то псевдоним я скрывать не стал. Ходаки шли за нами без масок, поглядывая по сторонам. У них больших проблем с законом не было, в отличие от нас. На данный момент наемники также являлись частью группы Боевая стая, но мне привычнее называть их по старому формированию. Мы прибыли немного раньше срока. Как пояснила Танша, вечерняя встреча, согласно этикету, начинается в 7 часов пополудни. Организатор должен прибыть минимум за полчаса до начала, гость за 5-10 минут. Кроме прочего, темная пыталась научить меня пользоваться столовыми приборами. Поскольку аристократы за трапезой... Могут применять несколько видов вилок и ложечек в зависимости от блюда. По мне так бред несусветный. Запоминать названия и области применения дополнительных столовых приборов я не стал. В свободное время мы прошлись по рынку красного приюта. Ничего важного не приобрели, разве что одежды и разной бытовой мелочевки. Да, мы оставались дамами. Так что запас вещей и одежек для разных целей прикупить им надо было обязательно. Хотя под маской никто не видит, во что они одеты. Плюс чаще всего мы ходим в броне. В подземелье никогда не знаешь, когда прилетит. Но раз уж у нас появились деньги, причем немалые, я раздал каждой по пятерке золотых на карманные расходы. Безымянная потратила лишь 50 серебра на вещи первой необходимости, а остальное вернула мне. Шантри, поглядев на драколюдку, также вернула три золотых после раунда шопинга. А вот кара с Таншей особой скромностью не страдали. Либо все потратили, либо оставили сдачу себе. Также мы посетили таверну «Кривое колесо». Танша первым делом направилась к стойке, за которой возвышалась ее давняя знакомая кашкалюдка Большая Харта. Привет, блохастая. Давно не виделись, весело произнесла Рина Спир. Сама-то давно блох вычесывала, фыркнула Карамелька. Танша, это ты там под маской? откликнулась Зверолюдка. Уже договорились с комендантом, Мя, Встречу тут назначили. Вот и решили заскочить. А что слышно мне о счет Дифлазио?» «Я периодически справляюсь о слухах, как ты и просила. Слепая Ирета уладила все разногласия с Дифлазио. «Но вашу группу комендант желает видеть лично. О чем-то хотел пообщаться, наверное». «Презренный гном не знает». «Някого бочку катит», — хмыкнула темная. «Так, значит, мой совет идти к зимину не так уже плох?» «Эдуард великолепен. Польстила мне сребровласая зараза. Есть, конечно, разные личности, желающие няшей смерти, но мы со всеми справимся». «Рада за тебя, ушастая!» «А что за оговорка насчет блох? И с каких пор у тебя кошачий акцент?» Уставилась на подругу Харта. «О, отойдем в сторонку. Я тебе кое-что покажу». Танша с Хартой удалились на несколько минут в подсобку, после чего вернулись к барной стойке. Кошколютка качала головой в удивлении. Не каждый день встречает авантюристов с мастер-классом, наверное. Около часа мы протусили в Кривом Колесе, и Танша вволю наобщалась с подругой. Темная старалась не вдаваться в подробности, но рассказы про битву с ночной ведьмой в Саванне и Дельте все равно впечатлили хозяйку таверны. Да и ходоки немного напряглись. Ранее мы им поведали, что у нас есть недруги среди служителей ночного ордена, но конкретные имена не называли. Ничего, пусть отрабатывают жалования. Ну а затем направились к ресторану «Алая крипта». Как оказалось, заведение располагалось в том же самом здании, где мы останавливались после набега на бордель «Красный дом». На первом этаже располагался трактир с отдельными кабинками для переговоров, где Ирета когда-то снимала ошейники с невольниц. А вот второй этаж, куда меня перепроводили, оказался отведен полностью под банкетный зал. И, похоже, был зарезервирован только для нас. В данный момент в помещении стоял средних размеров стол, сервированный под две персоны. Моя группа осталась дежурить внизу, ожидая окончания переговоров. Устроитель встречи еще не появился, что по местным обычаям считалось дурным тоном. Чопорный немолодой официант придвинул за мной стул, после чего налил полупрозрачный сок в бокал. Вроде бы есть навыки, позволяющие точно определять яд в еде и напитках. но изучать их могли лишь определенные классы. В принципе, досмотр также с высоким шансом показывал наличие чего-либо подозрительного в пище. Я отказался от аперитива и стал ждать второго участника встречи. Лишь в половине восьмого у входа в ресторан началось шевеление. Первыми в ресторан вбежали молодцы в белых плащах. большинство которых имело тридцатый уровень развития. Охранники быстро проверили зал и лишь затем позволили подняться наверх человеку в маске. «Прошу меня извинить за опоздание, господин Роджер. Дела, дела, ни минуты покоя». «Ничего страшного», – заметил я, поднявшись на ноги, дабы соблюсти приличие. Оказавшись на втором этаже, неизвестный снял маску. И я не упустил возможности провести досмотр. Имя. Лерсавин Готфер. Деятельный правитель, увлекающийся выпечкой. Возраст. 30. 114. Пол. Мужской. Раса. Человек. Уровень. 30. Характеристики. Выносливость. 40. Плюс 8. Плюс 7. Профессии. Повар, 32. Сам префект Элингаста позвал меня на встречу. Вот так поворот. Значит, бить не будут, скорее всего. Выглядел глава города пухлым, розовощеким и улыбчивым мужчиной среднего роста, с длинными, светло-коричневыми, собранными в фост волосами. Вот только взгляд, несмотря на внешность, казался цепким и умным. Одет Лерсавин был в распахнутый сюртук с белой рубашкой и повязанным особым образом шарфом-бантом вокруг шеи. Шляпу-котелок он снял при входе и передал ожидающей прислуге. Такой себе придворный вельможа с россыпью перстней различного назначения на пальцах. Впрочем, у меня самого колец разных навалом. Про себя я отметил несколько нюансов. Во-первых. В кои-то веки досмотр показал истинный возраст оцениваемого. Шансы на это были невелики. Естественно, мэр Элингаста пользовался омоложением. Во-вторых, уровень прокачки профессии повара впечатлял. По-видимому, толстячок выпечку не только употреблял, но и сам любил готовить. В-третьих, здоровье у префекта было хоть отбавляй. Больше полутора сотен. Так что толстый он не только в плане внешности, но и в плане ХП. Ну и в целом его появление вызвало определенные подозрения. Появление Готфера говорило о том, что ему известно больше, чем мы старались показывать в последнее время. «Я рад личной встрече с вами», – подошел префект. «Я не ожидал, что приглашение именно от вас. Пожал я протянутую руку. «Предпочитаю заводить личные знакомства с интересными мне личностями». «Ну точно, кто-то меня сдал». Мы уселись за стол. Официант принес закуски, разлил напитки и принял от нас заказ. Готфер и без меню по памяти заказал шесть разных блюд, показывая, что он частый гость в Алой Крипте. Про ранствон ходили слухи, будто здесь устраивают встречи и балы представителей разных группировок. Но я все равно не думал, что префект будет так просто покидать родной Элингаст, пускай в маске и с солидной охраной. Сам я заказал несколько мясных блюд, попросив стейк с кровью. После получения драконьего класса мои вкусовые пристрастия слегка изменились. Если раньше я старался как следует прожаривать мясо, да и от овощей с фруктами не отказывался, то теперь не прочь иногда отведать полусырого большого куска мяса, без всякого гарнира. Сдешним работникам общепита, конечно, намного проще, поскольку еда в кольцах хранения не портится, и можно спокойно держать запас самых разнообразных съестных ингредиентов. Ну а клиенты будут уверены в свежести продуктов. До подачи блюд мы беседовали о посторонних вещах. Льер Савинт поделился зачем-то со мной рецептом сдобного рулета с огненными ягодами. Я же поведал о своих крипторских буднях, о ценах и попрошайках охотниках, которые постоянно выпрашивают скидку, о частых нападениях бандитов или конкурентов по бизнесу. Затем принесли заказанные блюда, которые проверил один из охранников префекта. Вкусив первый кусочек саламандрятины в сладком соусе, Готфер перевел разговор в более деловое русло. «Полагаю, вы гадаете, почему я позвал на приватную встречу именно вас?» – произнес он, вкушая блюдо и запивая вином. «Не буду скрывать». Моя разведка собирала о вас информацию. Вы стали весьма известны в высоких кругах после ситуации с господином Корстейном. В туманном бастионе на некоторое время мы вас потеряли. Но в Ортесброне у нас есть свои информаторы. После вашего ухода из города монстров довольно быстро на сцену выходит новый криптор. И все бы ничего. Но слухи пролетающего лучника развеяли последние сомнения. Ведь нам было известно о том, что вы выкупили ночного демона у господина Раккадуса. Интересно, что клыкастый старик попросил у вас в ответ, если не секрет? М да перед и у пограничников нам приходилось снимать маски, показывая свою внешность и статус. Но я не думал, что монстры так быстро обо всем растрезвонят людям, с которыми они вроде как враждуют. Мне казалось, что если кто и сольет обо мне инфу, то скорее уж тот старый эльф, наставник паломников, который проводил божий суд. «Пусть хотя бы такая мелочь останется в секрете», — вздохнул я. «Вам и так про меня все известно, судя по всему. Далеко не все, молодой человек. Далеко не все. Покачал Ерсовин головой с улыбкой. Допустим, вы знаете, кто я. Но разве вы каждого встречного криптора приглашаете на деловой ужин? Нет, конечно. Но нам известно, что вы покинули Артесброн, имея за плечами всего лишь двадцатый уровень развития, после чего оказались способны открывать. не только руины 20 этажа, но и крипты. Крайне сомнительно, чтобы вы успели поднять свой уровень развития выше 30. А это значит что? Что же? Что если вы повысите уровень до 30, то легко сможете открывать крипты на 22, 23 и даже 24 этаже. или если использовать простую логику то крипты двадцатого этажа на двадцатом уровне тридцатого этажа на тридцатом не пробовал хмыкнул я но логика интересная наша разведка не смогла проследить ваш путь с рождения предположительно вы являетесь призванным в наш мир Продолжил вещать Ильер Савин, поглощая еду. Поэтому вполне можете не знать нюансы жизни на глубинных этажах. Найти хорошего криптора всегда проблема. Есть у меня один такой. Вархук Денерв. Слышали, быть может. Я кивнул. Костерок как-то рассказывал о топовых крипторах. Ох, и намаялся я с ним. Но и серьезно давить на единственного криптора нельзя. Крипторы – хрупкие и свободолюбивые создания. Да и боги подземелья вряд ли обрадуются подобному обращению. «Так значит, вы хотите нанять меня в качестве кланового криптора?» – спросил я в лоб. «А вы уже способны открывать крипты на двадцать втором этаже?» Спросил он меня с усмешкой, подловив. Не пробовал. Увильнул я от ответа, не соврав, впрочем. Я бы ничуть не удивился. Качнул он головой. Положительные достижения монстров не дают таких результатов, господин Зимин. Мы полагаем, что боги наделили вас особыми навыками, позволяющими справляться даже с глубинными криптами. я встречался далеко не с одним из бранников богов но это всего лишь предположение и в любом случае отношения с богами исключительно ваше дело Что же до вопроса нет я не собираюсь вас нанимать но всегда готов выслушать любое предложение мы хотим получить доступ в ээлленгаст высказал я Взамен готовы предоставлять некоторую скидку клану Готфер. Я отношусь к данному предложению положительно. Но пока что не стоит заявлять во всеуслышание о нашем сотрудничестве. Я отдам распоряжение Белой Страже и канцелярии, чтобы с вас сняли имеющиеся претензии. Но я не могу дать гарантии того, что кланы тепло воспримут появление человека с монстролюбскими достижениями. Многие лорды — люди старой закалки. Они могут счесть подобное неприемлемым и грязным. «А вы сами как относитесь к подобным достижениям?» — спросил я. «Я всего лишь ратую за процветание Элингаста, моего клана, моей семьи и близких. Уклончиво ответил правитель. Последние годы у нас не случалось серьезных стычек с монстрами. Пора, как мне кажется, выводить торговлю с монстрами из теней. В ней завязаны большие деньги. Да и за развитие наших людей на двадцать четвертом этаже клыкастый скупердяй ставит слишком высокую цену. Ведь повышать уровни в пронизывающих пиках намного безопаснее, чем в серебряных рудниках. Хм, так значит, мы с нашими ачивками для него нечто вроде ключа для налаживания отношения с монстрами. В любом случае мы сами выбрали такой путь, зная, что в местном консервативном людском обществе к нам отнесутся весьма прохладно. В принципе, Префекта можно понять. Потенциально крутой криптер, да еще с возможностью немного прокачать общественное мнение в сторону дружбы с монстрами. Почему бы и не завербовать меня всего такого замечательного? Понятно, протянул я. Вы правы насчет выхода из теней. Постоянно скрываться под масками не слишком приятно. Да и бесполезно, как показывает практика. — Да будет вам. Вы отлично скрываете свои личности. Подосланные в Хельстадт шпионы не смогли узнать ничего, чтобы точно подтверждало ваши личности. Так, любопытство ради, могу я взглянуть на вас без маски, господин Зимин? Я покосился на официантов, смиренно ожидающих на удалении. Готфер быстро понял намек и властно взмахнул рукой. «Оставьте нас!» Прислуга вместе с охраной спешно покинули зал, оставив нас наедине. Плюнув мысленно, я снял артефактную маску. «Раз уж этому властному типу все равно про нас почти все известно, какой смысл скрываться о Протянул Льер Савин, с интересом разглядывая мое лицо. Я улыбнулся, слегка обнажив драконьи клыки. «Красота!» — улыбнулся в ответ префект, ничуть не беспокоясь. «Все-таки пришельцы из иных миров совершают порой то, что кажется нам совершенно диким и чуждым. А спустя какое-то время это становится нормой. Или пришельцев сжигают на костре?» «Или так», — хмыкнул Готфер. хотя мы предпочитаем более цивилизованные методы расправы с теми, кто угрожает нашему благополучию. Так значит, вы все равно готовы поручиться за нас, господин префект. Внешность остальных из вашей группы столь же специфична, задумался правитель. Пожалуй, только у драколюдки. Интересное пополнение свою группу вы взяли в арт выказал осведомленность префект. Впрочем, остальные ваши спутницы также весьма любопытны. Я нахмурился, задумавшись над словами Готфера. Допустим, с Шантри и Бесцей все более-менее понятно. Но Кара Станшей чем могут быть интересны правителю Элингаста? Неужели ушастые заразы что-то от меня скрывают? «Что вы имеете в виду?» Задал я вопрос прямо. «Думаю, вам стоит спросить у своей команды лично», — увильнул Лер Савин. «Тем не менее, с «Ночным демоном» я рекомендую вам быть осторожнее, либо вовсе не показывать ее на публике. Я не знаю, как отреагирует на избранника богини ночи Орден паломников». «Отреагирует на послушницу паломников?» Приподнял я бровь. «Послушница паломников?» Впервые на лице префекта я заметил тень удивления. Судя по всему, старый эльф-наставник действительно нас не сдавал. Похоже, упоминание данного нюанса с бесцей в какой-то степени успокоило префекта и придало уверенности. И его можно понять, раз уж почитаемый в Эллингасте бог-покровитель одобрил кандидатуру драколюдки, то его решение стоит уважать. Префект умело натянул на лицо благожелательное выражение. Его глаза блестели азартом и предвкушением. При этом, очевидно, правитель Эллингаста все просчитал перед тем, как отправить мне приглашение. Наверняка он собирается нас использовать в своих придворных играх и каких-нибудь клановых интригах. Но пока наши пути совпадают, нет смысла отказываться от сотрудничества. «Я думаю, мы с вами сработаемся, господин Зимин», — произнес Ильер Савин. «Мне тоже так кажется, господин Готфер».